Глава 23. 11 мая. Ночь была безоблачной, а заря ясной. Поэтому и Нора, и остальные члены экспедиции прекрасно разглядели комету, о которой ей напоминал Скип перед отъездом. Но около полудня над горными пиками начали сгущаться грозовые тучи. Первым делом Нора открыла квадрат, где находилась нижняя часть останков Саманты карвел. Срезав дерн и отложив его в сторону, они с Клайвом взяли кисточки, бамбуковые палочки и метелки и медленно, с крайней осторожностью принялись за работу. Постепенно они счищали слой почвы до уровня костей. Как и до этого, землю складывали в лоток, В дальнейшем она будет пропущена через сито и проверена с помощью метода флотации. Даже такие неглубокие раскопки требовали огромных запасов терпения. Нора привыкла к подобной работе, но Клайв обливался потом и вдобавок слишком спешил. Пока они трудились над квадратами, Карвил, Салазар и Адельский открывали другой квадрат на краю кучи костей. «Полегче, Клайв!» Костя, никуда не денутся. — Извините, — ответил историк, — любопытство не дает покоя. Никак не могу удержаться. У вас тоже так бывает? — Да, пришлось учиться себя контролировать. Вам это тоже не помешает. Бентон улыбнулся и обратил на нее взгляд голубых глаз. — Похоже, у нас с вами много общего. Нора не ответила, но на ум... Невольно пришли слова Скипа «Открыться для новых знакомств не значит предать Билла. Надо перестать цепляться за прошлое и жить дальше». Нора уже ходила на свидание с парой неудачников, но Клайв — совсем другое дело. Умен, получил докторскую степень в Стэнфорде, но самое главное — душой болеет за дело, и Нора ему явно симпатична. От этих мыслей на щеках Норы проступил румянец. И от приятного волнения, и от чувства вины. Она поспешно наклонила голову и продолжила копать. «Что-то нашел», — объявил Клайв. Нора повернулась к нему и заметила край маленькой кости. «Если не возражаете, продолжу я». Таково было их негласное соглашение. Всю тонкую и деликатную работу выполняет Нора. Она пересела поближе к кости и принялась смахивать кисточкой землю. Вот она раскопала большую часть кости. Клайв внимательно следил за ее действиями. Нора чувствовала его дыхание на своей шее. «Похоже, левая коленная чашечка». «Значит, это нога?» «Да». Двигаясь дальше... Нора раскопала нижнюю часть бедренной кости и верхнюю берцовой. Наткнулась на пуговицу и обрывок хлопковой ткани, и то и другое взяла пинцетом и убрала в конверты для артефактов. Постепенно Нора подобралась к ступне. Показался ряд пуговиц и засохшая кожа, детский ботиночек. Оставив его на месте, Нора продолжила работу и раскопала всю... левую ногу целиком. Потом сделала несколько фотографий. Тем временем клайф перешел в другой квадрат. Разворошил поверхность бамбуковой палочкой и принялся осторожно сметать землю метелкой. Чем глубже копал Клайв, тем большая часть правой ноги показывалась из-под земли, тем сильнее нору одолевало смутное беспокойство. «Ничего себе!» «Нет, вы только гляньте!» — воскликнул Клайв. Вот правая бедренная кость. Нора счистила слой земли и обнаружила только неровный расколотый край. Дальше ничего не было. Кость оказалась кое-как разрублена. Нора установила над ней стенд с увеличительным стеклом. Сразу бросились в глаза глубокие следы от лезвия. Нора и Клайв... Молчали. Тишину нарушал только отдаленный рокот грома. Чтоб не провалиться, протянул Клайв. Выходят, легенды не врут. Нора села на корточки и глубоко вздохнула. Ногу ниже колена отрубили каким-то подручным инструментом. Видимо, топором. Невероятно. в исторических хрониках Клайв запнулся и умолк. Повисла пауза. «Как думаете, что нам делать?» спросила Нора. «Сказать команде?» «Может, лучше помалкивать?» Мэгги и так всех взбаламутила своими страшилками. Клайв потер щетину. «Кто-нибудь обязательно спросит про Саманту Карвилл? Они же знают, что мы нашли ее останки». «В лагере и без того нездоровая атмосфера», — заметила Нора. «Верно. А из-за этой агентши ФБР стало еще хуже. С чего ее вообще сюда принесло?» Нора кивнула. «Ладно, потом решим. Сначала раскопаем весь квадрат. Конечно, можно допустить, что отсутствующая нога где-то здесь, но...» На землю упала тень. Нора умолкла. На краю квадрата в длинном плаще стоял Джек Пил и глядел на них. Его лицо искажали и печаль, и гнев одновременно. Пил медленно поднял руку и указал на скелет дрожащим пальцем. Саманта Карвел? Да, подтвердила Нора. Пил не ответил, так и застыл без движения, будто статуя. «Вас еще что-то интересует?» — спросила Нора. От реакции Пила Нору мороз пробрал. «Все, что надо, я узнал!» С этими словами Пил отвернулся и быстро зашагал через луг в тропе. Плащ развивался за его спиной. «Если у нас и были какие-то шансы замолчать эту историю, то сейчас они уходят вместе с пилом», — заметила Нора. «Чем этот тип вечно недоволен? Бродит тут, будто актер массовки из фильма «Хороший, плохой, злой». Нора пожала плечами. «Давайте закроем эти квадраты. Адельский уже нам машет. Пора обедать». Клайв поднял голову. «Удивительный тип. Кожа до кости, но аппетит волчий». Не хотелось бы застрять в заснеженных горах в одной палатке с ним. После обеда Клайф и Нора продолжили работу в квадратах Саманты Карвил. Надеюсь, в Альбукерке агентесу завалят бумажной работа, и больше она сюда не явится, пробормотал Клайф. Нора усердно работала кисточкой. Повезло, что она не нашла останки паркина. иначе закрыла бы раскопки или забрала кости. — Хотела собрать этот пазл? Ну-ну, удачи! — покачал головой Клайв. — Видели ее лицо, когда вы сняли брезент? Картина маслом! — Да, нам повезло, но не только. Клайв глянул на нору. — В каком смысле? — На самом деле сложить этот пазл проще, чем кажется на первый взгляд. А как же это сделать? Заметили, что мы загружаем все данные в компьютер в штаб-квартире? Институт купил для нас, археологов, новейшее, самое мощное программное обеспечение из всех существующих. Я вам кое-что показывала на айпаде, но это еще не все. Как только разберетесь в тонкостях, поймете, какая это потрясающая штука. Даже не сомневаюсь. Вы трое? При первой возможности утыкайте свои планшеты. Нора отложила кисточку. Сейчас покажу, как работает программа. Пройдя мимо палатки, они приблизились к куче костей, частично скрытой брезентом. На рабочем столе, стоявшем под навесом, лежало разнообразное оборудование, а рядом с ним поднос с несколькими костями, взятыми для подробного анализа. Помогите убрать брезент. Они вытащили колышки и сняли брезент, скрывавший ту часть кучи костей, которую вчера осматривала агент Свонсон. Нора надела пару чистых перчаток и открыла кейс с неопреновым уплотнителем, где они хранили 12-дюймовые айпады. «Как я уже объясняла, сюда мы вводим всю нужную информацию о раскопках. Координаты, квадраты, отметки глубины, местоположение артефактов». фотографии и так далее. Приложение обрабатывает все эти данные, выстраивает детальную 3D-модель каждого объекта и размещает ее на подробной топографической карте. Да, вы рассказывали. Но это только начало. Разумеется, здесь у нас нет доступа к интернету. Но благодаря локальной VPN мы можем пересылать данные как друг другу, так и на основной ноутбук при помощи Wi-Fi. Энергию приходится экономить, поэтому компьютером пользуемся ограниченное время. Загружаем и скачиваем данные всегда в одно и то же время, в конце дня. Вы предвосхитили мой вопрос. Чтобы подзаряжать электронное оборудование, у нас есть маленький генератор и солнечные батареи. Нора с айпадом в руках остановилась на краю кучи костей. Кажется, будто здесь полная неразбериха. но наш искусственный интеллект разложил все по полочкам. Данные каталогизированы и отмечены на карте. Можно искать здесь объекты по любому признаку. По глубине обнаружения, по типу артефактов, по местоположению конкретных костей, даже потому, кто именно их раскопал и когда. Все отложено на осях X, Y и Z. А хотите, рассматривайте кучу костей в срезе, с любой стороны. Нора показала Клайву проекцию. Повернула ее в разные стороны. На экране по очереди отображались сечения, отмеченные разными цветами. «Смахивает на видеоигру Atari. Нора рассмеялась. «Вводить сюда все данные — та еще работа, но как только дело сделано, у нас появляются возможности, о которых еще два-три года назад и не мечтали». Воспользовавшись стилусом, Нора сделала пару пометок, потом кликнула по нескольким иконкам. На экране одно неровное сечение кучи костей вдруг окрасилось зеленым. Объекты внутри его стали темно-зелеными. Остальная часть кучи померкла до ненавязчивого серого. «В этой части Джейсон работал два дня назад», — пояснила Нора. «Темные объекты — это артефакты». О каждом из них собраны обширные метаданные. Нора наугад ткнула стилусом в одну из точек. На экране тут же возникло увеличенное изображение в 3D. Предмет напоминал старинную деревянную пуговицу. По краю дисплея шел текст. Получается, вы точно знаете, кто что раскопал и когда? Именно. Более того, искусственный интеллект настолько мощен, что помогает собирать поврежденные артефакты. На раскопках стоянки эпохи Палеолита программа отмотала события назад и таким образом вычислила точку, откуда разлетелись осколки кремня. Для примера дам ей задание. Найти все плюсневые кости и их возможные фрагменты. Смотрите. Нора несколько раз коснулась экрана стилусом. Куча отобразилась сверху, Программа выделила несколько костей зеленым и синим цветом. Клайв присвистнул. «Кажется, начинаю понимать, что вы имели в виду». «А теперь поищем все ключицы, которые мы раскопали», — объявила Нора. Она опять коснулась экрана. На этот раз вместо сечения возникла небольшая россыпь костей и их фрагментов. «Как видите, всего их одиннадцать штук, и все повреждены». Обратите внимание, как минимум в двух местах фрагменты лежат скученно. Три осколка здесь и четыре там. А теперь давайте посмотрим на них вживую. Нора подошла к куче костей и, сверяясь с планшетом, осторожно достала рукой в перчатке три фрагмента. Потом положила их на черную бархатную ткань лотка для образцов, лежавшего на рабочем столе. отложила планшеты, внимательно осмотрела фрагменты, поворачивая их то в одну сторону, то в другую. Наконец, сложила их вместе. «Видите?» — произнесла она. «Потрясающе!» — восхитился Клайв. «Вот так запросто собрали ключицу!» «Ну, не то чтобы запросто!» — улыбнулась Нора. «Это результат тщательных раскопок, добросовестного ввода данных» и составление документации, месяцев изучения программного обеспечения, многих лет за партой и, разумеется, хорошего финансирования. Нора указала на фрагменты ключицы. Никаких следов перелома. Нора собрала осколки кости и отнесла обратно. Опустилась на колени и аккуратно положила на прежнее место. — Зачем вы их вернули в кучу? — удивился Клайв. Вы же установили, что это части одной кости. Да, но пока они должны лежать там же, где мы их раскопали. Вот в чем вся прелесть этого метода. Мы документируем данные о каждом миллиметре места раскопок с такой точностью, чтобы в случае надобности программа могла воспроизвести общую картину в любой момент, даже после того, как место раскопок будет засыпано, а кости обретут свое последнее пристанище. «Значит, вы и другие ключицы собрать можете?» «Например, Паркина? Давайте попробуем». Нора снова взяла планшет и, сверяясь с изображением на экране, перешла к другой части кучи. Через несколько минут она собрала четыре фрагмента из второй группы осколков, обнаруженных программой. Нора разложила их на ткани, осторожно очистила при помощи кисточки собрала воедино и стала разглядывать через лупу. «Бедняга Паркин!» — пробормотала она. «Больно, наверное, было». «Неужели?» — начал Клайф и осекся. Нора протянула ему лупу, давая возможность убедиться самому. Клайв склонился над костями. «О, Боже!» — выдохнул Клайв. «Это то, что я думаю?» Нора кивнула. Кость рассек острый предмет. Без сомнения, наконечник стрелы. Она частично треснула и почти успела зажить. Клайв выпрямился. Невероятно! А другие кости Паркина программа найти может? Сейчас проверим. Нора опять склонилась над планшетом. Показала его Клайву. Дам программе задание? Пусть подберет самые подходящие кости на основе места их расположения, анатомического анализа и других факторов. Теперь на дисплее отобразились другие кости и их фрагменты, выделенные зеленым. Нора снова повернулась к куче, осторожно взяла три больших осколка черепа и нижнюю челюсть. Аккуратно донесла до рабочего стола и положила на бархатную ткань рядом с ключицей. Норы и Клайв совместили нижнюю и верхнюю челюсти, относительно целую верхнюю часть черепа, большую часть затылочной кости и сосцевидный отросток. Не хватало только одной глазницы. На виске виднелась характерная вмятина в форме звезды, след удара. Либо Паркина убили таким способом, Либо это первая неудачная попытка выживших достать мозг. «Значит, это...» Клайв запнулся. «Позвольте представить мистера Альберта Паркина». Клайв выдохнул. «Ничего себе!» «Конечно, чтобы убедиться наверняка, потребуется тест ДНК. Но, полагаю...» обнаружить дополнительные доказательства нам помогут следы разделки нора указала на части ключицы когда агентесса из фбр осматривала кости я заметила что она обращает внимание на резанные следы и я знаю почему понимаете когда пользуются одним и тем же инструментом он оставляет характерные отметки нора опять протянула к лупу видите Вот здесь, и здесь, и здесь следы выглядят одинаково. Нора указала на первые два куска ключицы, потом на череп. Это знает каждый студент. Нора взяла часть челюсти и поднесла к черепу. Обратите внимание, как мыщелок совмещается с сосцевидным отростком. Проще говоря, челюсть подходит к черепу? Вижу. Нора осторожно вернула кости на прежние места и закрыла квадрат брезентом. Потом с улыбкой повернулась к Клайву. — А вы говорите, удача. Глубоко впечатленный, Клайв покачал головой. — И насколько вы уверены, что это останки Паркина? — Процентов на девяносто девять. Повисла пауза. Клайв нахмурил брови. «В чем дело?» «Просто задумался, как нам теперь поступить. Свонсон просила сообщить, если идентифицируем останки Паркина. Вы ведь и вчера могли это проделать в ее присутствии, верно?» «Не попробуешь, заранее не узнаешь. Но, ну, скорее всего, да. Допустим, я бы установила личность Паркина при Свонсон. И что потом?» позволить ей забрать кости, а, может быть, даже остановить раскопки? — С ФБР не шутят, — возразил Клайв. — Нас обвинят в сокрытии улик. — На дело ведь можно посмотреть и по-другому. Разве мы точно знаем, что это Паркин? — Вы же сами только что сказали. — Я сказала, что уверена на девяносто девять. Девяносто девять процентов! Чтобы точно установить личность Паркина, потребуется анализ ДНК в лаборатории, а проведут его только после окончания раскопок. «Да, но если бы...» «Если бы я вчера продемонстрировала возможности нашей программы агенту Свонсон, личность Паркина все равно не была бы установлена со стопроцентной точностью, а экспедицию ждали бы серьезные проблемы». «Понимаю». Однако Нора еще не договорила. «Подведем итоги. Пять минут назад я понятия не имела, чьи это кости. А без теста ДНК я этого и сейчас не знаю». «Все ясно». Нора внимательно поглядела на Клаева. Выражение лица историка ее удивило. «Только не говорите, что не согласны». Снова прогремел раскат грома. Темная туча заслонила солнце. Долина погрузилась в тень. Клайв молчал. Нора ждала его ответа. Лицо историка медленно расплылось в улыбке. — Выходит, сейчас я наблюдал чисто гипотетический пример чисто гипотетического установления личности, — наконец произнес он. А пока не идентифицируем останки со стопроцентной точностью, докладывать нечем. о чем. Угрызения совести, одолевшие было нору, утихли. Совершенно верно. Мы, как и обещали, будем держать агента Свонсон в курсе дела. Как только раскопки завершатся и в лаборатории сделают анализ ДНК, мы ей сообщим. Ветер усилился. Сухие ветки деревьев закачались. Давайте поскорее натянем брезент и пойдем в лагерь, пока дождь не полил, сказала Нора.